Я направился на барахолку. Заприметил там молодого бародяча, горячо зазывавшего покупателей к своему самодельному рундучку. А на рундучке три деревянные ложки с хохломской росписью, тречиный молью кроличей воротник, почти новая дамская сумочка с серебряной монограммой, фотоальбом достопримечательностей Киева. Бритвенные лезвия Нева. Ради красивой жизни за рубежом Бородач оставил Украину, где работал шофёром и ещё совсем неплохо подрабатывал на авточастниках, от которых не было отбоя. Задумал основать вы знаете собственную мастерскую, он сказал ателье по ремонту автомобилей, а для себя приобрести Mercedes или Renault, пусть подержанный. Встретив в Вене Бегницев из Израиля, Предприимчивый шофер понял, что его голубым мечтам там не осуществится. Пробрался кое-как в Рим, где сахнутовцы не такие всесильные, как в Вене. Узнав, что я не бывший я, советский гражданин, словаохотливый шофер замкнулся и враждебно сказал, «Пройдите немного дальше, сможете увидеть, как надутый и важный деятель науки торгует пухом для подушки». С интеллигентом вам будет интереснее. Хотя и при всей своей интеллигентности этот профессор кислых щей не мог дотумкать ещё в Вене, что в Израиле не стоит даже носа показывать. Должен сам проверить, сам попробовать, так он мне доказывал в Вене. И пробовать ему пришлось целых полтора года. Так постарел, так сгорбился, что здесь я его не сразу узнал. Развеськи от научного работника я не стал. Приближение вечера заставило меня поспешить в остею на биржу бывших у фонтана. Увидел там обычную картину. Небольшую площадь заполнили десятки озабоченных суетливых людей. Даже дети, взобравшиеся на полуискрашенную ограду фонтана, не очень-то безмятежно резвились. Слышалась многоязычная речь. Можно было разобрать слова русские, украинские, молдавские, литовские, грузинские, наидиш. Никто не говорил, правда, на иврите. Люди шушукались, спорили, заглядывали в записные книжечки. Слышались вздохи, всхлипы, причитания. Никто не смеялся. Людям без Родины не до смеха. Уходя с биржи обездоленных людей, я заметил на стене почты, Наспех, намалеванную и кое-как приклеенную афишку. Эмигрантов приглашали на встречу с безымянным пока нестобщественным деятелем из Тель-Авивского общества солидарности евреев мира. Многие отходили от афишки, так и не дочитав ее. Одного из таких равнодушных я спросил, стоит ли пойти на эту встречу. «Если вам делать нечего, идите». Насмешливо ответил он. «Могу вам заранее сказать, что вас ждет» явившаяся на сионистских хлебах Тель-Авивской уполномоченной оглушит вас статистикой роста антисемитизма в Америке и Западной Европе, упаси вас боже туда ехать, пока не поздно, значит, надо ехать на мучения в еврейское государство. А под конец сделает тонкий намёк: "Руки у нас длинные, антипатриоты везде достанут". Эти прогнозы, как я потом узнал, полностью оправдались. О прячущихся в Италии от сионистских щупалец, бывших советских граждан еврейской национальности, не пожелавших ни за какие коврижки стать израильтянами, можно рассказать подробнее. Но и сказанного достаточно, чтобы увидеть в их судьбе крах сионистских планов вывоза еврейства мира в Израиль. Это у них именуется всеобщей «Алией». А в этих планах сионистская пресса большей частью говорит бухгалтерскими терминами. Что ж, прибегнем к ним. Поскольку расход бегства израильтян, в том числе и коренных, составляющих цвет искусственно создаваемой еврейской нацией Сабра, вот уже несколько лет к ряду превышает приход пресс новых Олим, то можно с уверенностью сказать, что сионисты пришли к отрицательному балансу. Такими же несостоятельными и жалкими представляются на этом фоне истерические вопли о всеобщей «Алии» с новой силой, прозвучавшей в Иерусалиме на 30-м Всемирном сионистском конгрессе в декабре 1982 года.